Когда головокружение отпустило, Корсаров вышеднул из ниши и растерянно огляделся. Миса, какого черта? Мастер Корсаров проговорил официальным тоном искусственный интеллект, принадлежащий зданию, говорил мужчина. Около минуты назад в систему был запущен вирус. Заражены все объекты в районе, включая головной офис. Источник – П-образный комплекс Терехова. Предположительно, вирусная мина со внешним активатором. Рекомендовано прекратить все сетевые операции, включая закрытые сессии. Внутренняя сеть здания, включая охранные системы, также заблокирована на время. Понял. Разум Корсарова похолодел. Значит мы теперь слепы, добавил он словно для себя. Ему хотелось заорать на ИИ, проклясть его, а затем разложить на атомы того, кто устроил атаку. Лицо его наливалось кровью, взгляд терял оттенки человечности. В этот момент Глеб бросил короткий взгляд на медную пластину. Декор стены, в которой отразилось движение его головы. Он увидел себя в минуту гнева и понял, почему только к 50 забираются так высоко. Нужны железобетонные нервы и воля, которые зачастую закаляются только с возрастом. «Миса!» – громко произнес Корсаров. Его голос активировал микрофон на одежде. «Слушаю, мастер Корсаров». «Вызови отряд охраны в мой офис», — Корсаров задумался. «И пусть придет Монгол». «Прошу прощения, мастер Корсаров, но наемник Монгол еще на восстановительных процедурах». «Пусть придет», — от голоса топ-менеджера повеяло холодом. «И проследит, чтобы сетевик остался загружен до моего возвращения».